Другая — с юга, из Труа. Первыми примчались на полном галопе королевские квартирьеры, и сопровождаемые свитой конюшек, оруженосцев и слуг скрылись под сводами замка. Затем показался длинный обоз с мебелью и посудой, которым командовали мажордомы, обойщики и серебряных дел мастера, и, наконец, Верхами на мулах явилось все городское духовенство, а за ним следом итальянские торговцы, которые вели в Труа особенно оживленную торговлю по причине близости знаменитых шампанских ярмарок. В церквах зазвонили во все колокола. Через несколько часов король должен был сочетаться браком с эн Тогда поселяне принялись кричать «Слава!». Женщины по собственному почину побежали в поле нарвать цветов и разбрасывали их затем охапками на пути следования новобрачных, а тем временем королевские люди рассыпались по окрестностям, отбирая у жителей съестные припасы — яйца, мясо, птицу, рыбу из садков. К счастью, Дождь перестал, но погода стояла серенькая, душная. Сквозь пелену облаков пятнами падал солнечный свет. Королевские люди утирали вспотевшие лбы, а поглядывая на небо, сулили грозу сразу после вечерней. Из замка доносился дробный стук молотков. Это орудовали обойщики. Из кухонных труб, Уже подымался дымок, а во дворе разгружали огромный воз соломы, которую расстилали в залах прямо на полу, готовя ночлег для слуг и даже для сеньоров. Давно уже сен не видал подобной суматохи, разве что в тот день, когда Филипп Август в начале прошедшего века явился сюда, дабы торжественно вручить епископату города Труа этот замок. Событие произошло сто лет назад. Не мудрено, что за такой долгий срок оно изгладилось из памяти людей. В десять часов король вместе со своими брачьями, обоими дедьями, вместе с кузенами Филиппом Валуа и Рубером Артуа, галопом проскакал через городок, не отвечая на приветственные крики жителей, сминая копытами коня хапки цветов, устилавших путь. Он спешил навстречу своей новой супруге. Не успел он проехать одно лье, как вдруг показался кортеж принцессы Клеменции Венгерской во главе с епископом города Труа. А принцесса, подняв занавески носилок, спрашивала графа Бувилля, то из им навстречу всадников, будущий ее муж. Толстяк Буиль, немного уставший от путешествия и взволнованный предстоящей встречей с королем, пробормотал что-то невнятное, и Клеменция поначалу приняла за своего жениха графа Пуатье, потому что он был самый высокий из трех принцев, скакавших впереди свиты, и потому что держался он в седле, с прирожденным величием. Но королем оказался самый невзрачный из трех всадников. Он спешился первым и направился к носилкам. Бувиль, соскочив с коня, бросился к королю, поймал его руку, прижался к ней губами и, преклонив колено, сказал, «Сир, вот принцесса венгерская». Только тогда... Прекрасная Клеменция взглянула на молодого человека и заметила, что он сутулится, что глаза у него большие и блеклые, а цвет лица желтоватый, и поняла, что именно с ним, волею судеб и силой дворцовых интриг, ей суждено делить участь, ложи и власть. Людовик X уставился на свою нареченную таким ошеломленным взглядом, что в первое мгновение Клеменция решила, что не понравилась жениху.